Глава четвертая Экипаж десантного шаттла встретил нас с вежливостью, которая граничила с откровенной враждебностью. Формальные приветствия, произнесенные сквозь зубы, ни одного лишнего слова, и ни один из троих не встретился со мной взглядом. Они смотрели куда угодно — на приборные панели, на переборки, на собственные ботинки. Только не на нас. — Не кажется ли тебе? — негромко поинтересовался папа, у Толика устраиваясь на откидном сиденье. что нас здесь не особенно рады видеть. После нашего прошлого визита на жемчуг Толик пристегнул ремни. Удивительно, что шатл вообще прислали. Я, честно говоря, ожидал, что предложат добираться на попутках. Или на буксире. добавил папа, — за кормой. Звезды над головой, вакуум в легких, романтика. Поэтичный сержант, я такой. Это на вас так ваша новая пассия влияет. Заткнись. Первый пилот ерзал в кресле, явно ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. Мэри сидела молча, не шевелясь, и просто смотрела ему в затылок. Она не делала ничего угрожающего. Этого было достаточно. Шаттл оторвался от причальной мачты военного терминала, и я откинулся на жесткую спинку, наблюдая, как космодром уплывает назад. «Половина двенадцатого», — произнес Толик, сверившись часами. «Как думаешь, нас будут кормить, или это тоже часть программы гостеприимства?» — Полагаю, нам предложат питаться воздухом и добрыми намерениями, — отозвался папа. — Мсье Трубецкой — человек утонченный. Он не опустится до банальной мести вроде голодовки. Он найдет что-нибудь поизящнее. Например? — Например, поселит нас рядом с гальюном. Или с машинным отделением. Или с обоими сразу. Оптимистично. Реалистично, ёпта. Примерно минут через пятнадцать мы влетели в просторный ангар жемчуга. Створки шлюза разошлись, и первое, что я увидел, — космопехи. Два десятка морских пехотинцев в полной штурмовой броне с оружием наготове выстроенные полукругом у трапа. Непочетный караул, а боевое оцепление. Стволы штурмовых винтовок направлены не прямо на нас, но и не опущены. Нечто среднее между «добро пожаловать» и «одно неверное движение». «В прошлый раз охраны было поменьше», — присвистнул Толик, спускаясь по трапу следом за мной. Видимо, князь учится на своих ошибках. или очень хочет произвести впечатление», — хмыкнула Мэри, из-под насупленных бровей взирая на замеревших солдат, как на своих врагов. «Для нас старались. Приятно». За спинами космопехов стояли офицеры. И вот тут начиналось самое интересное. Знакомые все лица, очень знакомые. Лейтенант с заклиненной переносицей, тот самый, которого папа приложил о переборку, старательно изучал противоположную стену ангара. Там не было ничего примечательного, но он разглядывал ее с таким вниманием, словно искал скрытый смысл жизни. Другой, с желтизной под глазом, разглядывал потолок. Третий при виде крохи непроизвольно отступил на несколько шагов назад. «О, старые друзья!» Папа помахал рукой офицеру с заклеенным носом. «Как самочувствие? Дышится нормально? Я все это время переживал, знаете ли. Перегородка была металлическая, а нос — хрящевой. Неравный бой, так сказать». Офицер побагровел, но промолчал. «А вы?» — Толик обратился к тому, что с синяком. «Я смотрю, косметика не помогает». «Желтый — не ваш цвет. Попробуйте женскую косметику, она лучше маскирует. Серьезно, это не насмешка, это дружеский совет». «Моя сестра — визажист, я в марафете кое-что понимаю». «Жгутиков, у тебя нет сестры», — заметил папа. «Зато есть чувство юмора и богатое воображение», — усмехнулся Толик. Мэри молча окинула строй офицеров, взглядом останавливаясь на каждом. Один за другим они отводили глаза. Кроха стоял рядом с ней, молчаливый, неподвижный, похожий на скалу, которая непонятно как оказалась в ангаре космического корабля. И в центре всего этого враждебного нам построения — Трубецкой. Князь Никита Львович. Рабочий китель, безупречная выправка, лицо маска. Нос зажил, никаких видимых следов нашей последней встречи. но по его взгляду было видно, что он меня не простил и не собирался прощать. Рядом лейтенант Жуковский, его адъютант. При мэри он стремительно побледнел, вспоминая ее нож у своего горла. «Итак, господин Васильков...» Голос трубецкого разрезал тишину ангара. Формально безупречный, ледяной. «Снова добро пожаловать на борт жемчуга. Надеюсь, ваш второй визит на мой корабль обойдется без инцидентов». Он выдержал паузу, условно смакуя слово. — Впрочем, меры приняты. Как вам, наверное, известно, в данный момент на борту крейсера находится полковник Ледогоров с двумя взводами спецназа СБ. Так что любые недоразумения и проявления хамства и враждебности с вашей стороны будут незамедлительно пресечены. — Ледогоров, значит, уже здесь. Прибыл раньше нас. С ним два взвода спецназа. Это примерно 40 человек, обученных убивать быстро и эффективно. Не нравилось мне это. — Благодарю за гостеприимство, князь, — ответил я. Я тоже надеюсь на мирный полет, особенно учитывая, что в прошлый раз хамство началось не с нашей стороны. Тишина. Космопехи напряглись. Едва заметно, но я уловил движение. Офицеры замерли. Мы с Трубецким смотрели друг на друга. Два человека, между которыми лежала пропасть взаимной неприязни, вынуждены работать вместе. В учебниках по менеджменту такое называют конфликтом интересов. В реальной жизни это называется рецептом катастрофы. Простите. Папа обратился к очередному побитому им ранее офицеру, нарушая затянувшееся молчание. «Как ваша челюсть, господин майор? В прошлый раз был неприятный звук, хруст такой, знаете? Мы с товарищами потом обсуждали, гадали, трещина или просто выех. Спор до сих пор не разрешен, может, просветите?» Папа явно провоцировал новую драку, желая отомстить за несколько дней в карцере пахты Офицер побагровел, его рука дернулась к кобуре. «Я бы не советовал, сын мой», — мягко произнес капеллан. «Поверьте человеку, который видел, чем это заканчивается. Спойлер, ничем хорошим. Для вас. Для старшего сержанта же вполне развлекательно». Трубецкой жестом остановил назревающий конфликт. «Проводите наших гостей. Разместите их на нижней палубе». Он обернулся ко мне с улыбкой, которая не касалась глаз. «Вообще, ни на миллиметр». «К сожалению, офицерские каюты заняты». «Придется довольствоваться более скромными условиями». «Ничего страшного», — ответил я. «После вашей гаутвахты любое место покажется курортом». Трубецкой хмыкнул. Его улыбка застыла, превратившись в оскал. Жуков повел нашу группу к выходу из ангара, старательно держась на расстоянии от мэри. Она следовала прямо за ним, не говоря ни слова. Просто шла. Жуков ускорил шаг, потом еще. «Христианское милосердие». Тихо заметил Капилон, наблюдая за этой немой сценой. «Предполагает прощение врагов?» «Я атеистка», — ответила Мэри, не оборачиваясь. Кубрик техперсонала у машинного отделения — практически то же место, где нас держали в прошлый раз. Трубецкой не утруждал себя оригинальностью в мелких пакостях. Лейтенант Жуков остановился у входа, не переступая порог. Держался на безопасном расстоянии. Достаточно далеко, чтобы успеть отскочить. Условия — выход только с конвоем. Перемещение по кораблю запрещено. Связь через интерком. Вопросы, дамы и господа. — Это арест? — поинтересовался я. — Это меры безопасности. — Понятно. Жуковский развернулся и ушел быстрым шагом, почти бегом. Дверь за ним закрылась даже не с шипением, а с металлическим лязгом. Видимо, настолько была старая и проржавелая. — Напоминает семинарию, — Философски заметил капеллан, оглядываясь. — Там тоже запрещали выходить без надзора, — и настоятельно рекомендовали проводить время в молитвах и размышлениях. «И как? помогала? – спросил папа, проверяя койки. «Молитвы всегда. А запреты?» «Скажем так, я научился находить альтернативные маршруты. Господь помогает тем, кто помогает себе сам?» Мои штрафники принялись обживаться. Папа распределил дежурство. Старая привычка, от которой он не отказывался даже в относительно безопасной обстановке. Мэри молча обошла кубрик, Нашла три камеры наблюдения и показала остальным пальцами, не произнося вслух. Потом устроилась в слепой зоне всех трех. Толик пристроился рядом. «Двенадцать часов полета. Достаточно времени, чтобы сойти с ума от безделия Или чтобы все обдумать. Я выбрал второе». Первые часы прошли в относительном спокойствии. Папа и Толик затеяли бесконечную партию в карты, комментируя каждый ход с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Кроха занял угловую койку и погрузился в изучение чего-то на планшете, судя по сосредоточенному, но милому виду, развлекательной литературы с картинками. Капеллан молился, перебирая четкий с отрешенным видом человека, ведущего беседу с высшими силами. Мэри сидела неподвижно, с закрытыми глазами, но я знал, что она не спит, просто сохраняет энергию. — Три туза, — объявил Толик, выкладывая карты. — Врешь, — отозвался папа. — Может, и вру. «А может, нет. В этом вся прелесть игры, сержант. Прелесть в том, что я знаю, когда ты врешь, салага. У тебя левое ухо дергается. Не дергается. Дергается. Вот сейчас дернулась. Видел. Это нервный тик от вашего общества. Вы на меня плохо влияете. Я на всех плохо влияю. Это мой талант». Я лежал на койке, глядя в потолок и думал о главаре мятежа. Он был бывшим офицером. Жулевин показал мне списки с биографией каждого. Убийцы, насильники, грабители. Блин, вот это контингент. Как я зол был тогда на Корнея, после визита к директору ИСБ. Благо мой дядюшка куда-то испарился, и я с ним перед полетом так и не увиделся. Но обязательно поговорю и хорошенько взгрею за все эти выкрутасы с набором на мои предприятия каторжан. Так, ладно, к разборкам с Корнеем после. Итак, среди так называемых восставших против несправедливости оказался человек с военным прошлым, который сумел организовать этих людей, превратить хаос в структуру, бунт в операцию. Более того, он был дворянином. За что он напал на каторгу? Что сделал или чего не сделал? К тому же, судя по всему, это не стихийный бунт отчаявшихся людей, а спланированная операция. Такое не происходит спонтанно. Такое готовится долго, тщательно. с пониманием того, что ставки смертельно высоки. Что вообще довело их до этого? Что происходило на моих комплексах, раз люди, пусть и преступники, но все же люди, решили, что угроза смерти лучше продолжение работы? «Четыре дамы!» Голос Толика вырвал меня из размышлений. «Опять врешь, падла!» Часы текли медленно. На третьем Толик начал рассказывать историю о том, как однажды выиграл в карты целое состояние у какого-то торговца с Диметра Три. «И вот сижу я, значит, с двумя парами на руках», — повествовал он, раскладывая карты веером. «А этот тип уверен, что у него фулл-хаус. Уверен настолько, что ставит свой контейнер с товаром». «Ну и что?» — спросил папа с притворным интересом. «Я, конечно, блефую, поднимаю ставку. Он думает, думает и сбрасывает. Я забираю банк. А потом?» «А потом выясняется, что у него действительно был фулл-хаус. Он бы выиграл, если бы не сдался». «Мораль». — Мораль. Никогда не сдавайся, даже если противник блефует. Потому что он может блефовать хуже тебя. На пятом часу принесли еду. Стандартные армейские пайки. Космопех, доставивший контейнер, не сказал ни слова и ушел, не говоря ни слова. — Видал? — папа ковырял вилкой нечто, претендующее на звание мясного рагу. — Даже пикнуть боятся. Мы для них как прокаженные. — Или как бомба с часовым механизмом, — добавил Толик. Не знают, когда рванет. Может, и рванет, если даем это рогу. У меня желудок уже протестует. На шестом часу я нажал кнопку интеркома, запрашивая разрешение взойти на мостик. Координация с силами корпорации. Ответа пришлось ждать долго. Достаточно, чтобы понять, меня намеренно муржат. Минута, две, пять. Я уже начал думать, что меня просто игнорируют, когда динамик ожил. Разрешение получено. Ожидайте конвой. — Вежливо, — заметил Толик. — Могли бы просто послать. — Могли. Но тогда им пришлось бы объяснять начальству, почему глава корпорации не смог связаться со своими людьми. А объясняться никто не любит. Конвой прибыл через пятнадцать минут. Двое космопехов провели меня по коридорам. Я отметил, что маршрут изменился. Длиннее, запутаннее, чем необходимо. — Еще одна мелкая пакость от командира корабля. — Коллекционирует он их, что ли? На мостике Трубецкой демонстративно не обернулся при моем появлении. Никита Львович сидел в командирском кресле, изучая тактический экран с преувеличенным вниманием. Идеальная спина, идеальный затылок. Детские игры взрослого человека. «Князь, мне нужно связаться с транспортом корпорации». Он, наконец, соизволил повернуться. На лице преувеличенная любезность, от которой хотелось принять душ. «Господин Васильков, какая честь». Не нужно ли вам еще чего-нибудь? Может быть, капитанское кресло? Или сразу адмиральские погоны? Благодарю, ограничусь связью. Командовать кораблем предпочел бы, когда экипаж не мечтает придушить меня во сне. Офицеры замерли, не зная, как реагировать. Трубецкой коротко рассмеялся. Без веселья, но с чем-то похожим на признание наглости. Дерзость. Фамильная черта семьи Васильковых? Можно сказать и так. Передается по наследству. Вместе с корпорацией. Трубецкой, зная о транспорте с моими людьми, ранее вылетевшим к астероидам, кивнул оператору. Экран ожил, и на нем через минуту появился Валентин Громов, мой глава службы безопасности. Александр Иванович, рад вас видеть. Какая там у вас обстановка, Валентин? Наша позиция в шести часах от комплексов. Маскировка в астероидном поясе. Мятежники нас не видят. Заложники, судя по переговорам в эфире, живы. «Кто все это возглавляет?» «Некто Волконский, бывший военный. По тем же переговорам понятно, что все организовано достаточно грамотно. Но есть слабые места. Какие будут распоряжения?» «Ждите. Не предпринимайте никаких действий до моего прибытия». Валентин промолчал. Я видел несогласие в его глазах. Холодное, расчетливое. «Александр Иванович, эту проблему можно решить. Мои ребята готовы. Но зачистку уйдет в 4-6 часов». Зачистка. Он говорил о сотнях человеческих жизней, как о технической задаче. Столько-то часов, столько-то ресурсов, приемлемый уровень потерь. Повторяю, ждите. Понял. Связь прервалась. Трубецкой наблюдал за мной, с ироничным интересом откинувшись в кресле. Для мальчика, три дня как ставшего главой корпорации, вы удивительно уверенно раздаете приказы профессионалам. Самоуверенность высшего уровня. «Это вас так раздражает, князь? Или все-таки конкретный удар в конкретное место?» Турбеской смотрел на меня долго. Его глаза не выдавали ничего. Потом отвернулся к экрану. «Вы поговорили со своим человеком? Хорошо. Тогда покиньте мостик». Меня увели обратно в кубрик. Оставшиеся часы потянулись еще медленнее. Папа и Толик перешли от карт к спору о том, какое оружие эффективнее в ближнем бою. «Плазменный штык-нож». утверждал Толик, видя одобрительный кивок от мэри. «Эффективный, бесшумный, не требует перезарядки. Великолепное оружие для рукопашной». «Очередь из винтовки в упор», — возражал папа. «Классика». «Если расстояние и время позволят», — парировал Толик. «Профессионалу позволят», — хмыкнул старший сержант. «Штык-нож эстетичней и результативней». «Эстеты обычно умирают первыми», — заржал Рычков. потому что слишком долго выбирают, как именно ударить. Это вы сейчас придумали? Это я сейчас озвучил, придумал давно, еще когда такой же, как ты, эстет, попытался меня зарезать, а я выпустил в него половину обоймы. И что случилось дальше? Угадай. Капеллан отложил четки и неожиданно вступил в разговор. Лучшее оружие — это слово. Правильно сказанное слово может остановить армию. А неправильное? — спросил Толик. Неправильно сказанное может эту армию на тебя натравить. Поэтому важно выбирать слова тщательно. Мудро, согласился папа. Но когда армия уже натравлена, штурмовая винтовка. Тут не поспоришь, кивнул старшина. Примерно на девятом часу я задремал, урывками поверхностно, просыпаясь от каждого изменения вибрации. Мне снились какие-то обрывки, коридоры, лица, голоса. Этот самый Волконский смотрел на меня своими выгоревшими глазами и спрашивал что-то, но я не мог разобрать слов. Проснулся от изменения в работе двигателей. Корабль явно замедлялся. «Прибываем к месту назначения», — подтвердил мои догадки старший сержант Рычков. Конвой пришел через несколько минут. На мостике Трубецкой стоял у иллюминаторной панорамы, заложив руки за спину. На этот раз без игр в игнорирование. Ситуация того не позволяла. Тут же был Элида тенью стоявший у стены. Автономный промышленный комплекс РС-7 висел в пустоте, прилепившись к поверхности крупного астероида. Металлические соты модулей, переходы, антенны. Огни освещения, тусклые, мерцающие. «Судя по перехватам, у них там какой-то внутренний конфликт», произнес Трубецкой, не оборачиваясь. «Часть мятежников вроде как хочет сдаться, или происходит борьба за власть, или то и другое». Черт их поймет, этих языков. Связь с ними есть? Он обернулся, и на его лице мелькнуло раздражение. Они пытаются выйти на контакт два часа. Я не отвечал. Почему? Прийти, твести переговоры с убийцами и бандитами, перерезавшими охрану. Немедленно примите вызов, князь, — возмутился я. Пауза. Трубецкой смотрел на меня так, словно я сказал нечто невероятно глупое. Потом пожал плечами и кивнул оператору. Экран ожил. Человек, смотревший на нас с той стороны, не был похож на главаря мятежников из дешевых голофильмов. Он был похож на загнанного, израненного, но не сломленного зверя. На волка, который знает, что обречен, и именно поэтому опаснее всего. Лет пяти, худой до изнеможения, этим похож на Ледогорова. Скулы выступают так резко, словно кожа натянута прямо на кость. Давно не бритый, щетина серебрится сединой. Рваный неровный шрам растекал лицо от виска до подбородка. Старый, побелевший, но все еще страшный. След чего-то, что должно было убить, но не убило. Что-то рвануло рядом с его лицом, осколок, плазма, бог знает что. И оставило эту метку навсегда. Но главное — глаза. Выгоревшие, пустые. Глаза человека, который прошел через что-то такое, после чего обычные люди либо ломаются, либо перестают быть обычными. В них не было страха, вообще. Ни капли. Страх явно умер в нем давно, вместе с чем-то еще. Может быть, с надеждой, может быть, с верой в справедливость. Осталась только холодная, расчетливая решимость. Решимость человека, которому нечего терять. Я догадывался, такие люди самые опасные, потому что их невозможно запугать, невозможно купить, невозможно обмануть пустыми обещаниями. Когда он заговорил, голос оказался неожиданно ровным, властным. Голос командира, привыкшего отдавать приказы и не сомневаться в их исполнении. Голос человека, который знает себе цену и знает, что эта цена высока. «Крейсер-жемчуг. Я Волконский. У меня 18 заложников. Они пока живы». Он произнес пока с особым нажимом. Не угроза, а констатация факта. «Состояние, которое может измениться в любой момент». Хочу говорить с Васильковым. Где он? Я уже видел новости о новом главе корпорации. Хочу посмотреть в глаза владельцу этих комплексов. Я шагнул вперед в поле зрения камеры. Краем глаза заметил движение у входа на мостик. Неподвижная фигура в тени, намеренно держащаяся вне поля обзора. Ледогоров. Наблюдает, но не показывается. Оценивает ситуацию и ждет. Я слушаю. Волконский перевел на меня взгляд. Несколько секунд он просто смотрел. «Так смотрят на противника перед боем, оценивая, на что тот способен». Его глаза скользнули по моему лицу, по плечам, по рукам. Профессиональная оценка, мгновенная и безжалостная. «Моложе, чем казался на экране», — произнес он наконец. Голос его оставался ровным, без насмешки. «Совсем мальчишка. Последнее время мне это часто говорят. И все равно прилетел сам, не послал кого-нибудь». «А вы ожидали, что я спрячусь?» Волконский не ответил. Продолжал смотреть, пристально и не мигая. В его взгляде было что-то оценивающее. Он искал что-то в моем лице. Слабость или страх? Или, может быть, что-то другое? Что-то, чего сам еще не определил? Слушая мое требование», — произнес он. «Личная встреча. Прилетай один и без оружия, без какой-либо охраны». За моей спиной Трубецкой издал сдавленный звук. Не то смешок, не то возмущенный вздох. Зачем? Я не разговариваю с экранами, только с людьми. Волконский наклонился ближе к камере, и его изуродованное лицо заполнило весь экран. Шрам вблизи казался еще страшнее и уродливее. Хочу понять, можно ли верить слову этого мальчика? Можно ли с ним договориться? Он помолчал. Или нельзя? В этих двух словах было больше угрозы, чем в любых криках и проклятиях. Спокойная констатация. Если договориться нельзя, последствия будут соответствующими. «Можешь считать это ультиматумом», — продолжил Волконский. «Два часа. После этого заложников начнем возвращать по частям». Экран мгновенно погас. Тишина на мостике была абсолютной. Никто не двигался, никто не дышал. Я стоял перед погасшим экраном. Мысли неслись со скоростью, которая удивила меня самого. «Два часа». Этого достаточно, чтобы принять решение. Недостаточно, чтобы найти идеальный выход. Но когда выход был идеальным? Личная встреча. С человеком, который сутки тому назад убил дюжину охранников и держит еще восемнадцать заложников. С человеком, чьи глаза говорили, мне нечего терять. Это могло быть ловушкой. Скорее всего, это было именно ловушкой. Волконский хотел заполучить еще одного заложника. И не просто заложника, а целого главу корпорации. «Козырь, который перевесит любые переговоры. Меня можно обменять на что угодно. На свободу, на амнистию, на корабль с полными баками. Логично, расчетливо. Именно так поступил бы любой бандос на его месте».